Письмо 132 второе от президента Шеттурвель, госпоже де Розмонт. Глубоко растроганная вашей ко мне добротой, сударыня, я целиком отдалась бы ей, если бы меня не останавливала в какой-то мере боязнь осквернить ее этим. Почему, когда ваша доброта мне так драгоценна, я в то же время должна ощущать, что недостойна ее? Ах, но ну, во всяком случае, я осмелюсь высказать вам всю свою благодарность. Особенно восхищает меня в вас снисходительность добродетели, которые наши слабости ведомы лишь постольку, поскольку она им сострадает. Так сильна и так сладостно власть ее чар над нашими сердцами, что выдержит сравнение даже с чарами любви. Но могу ли я и теперь заслуживать дружбу, которая уже недостаточна для моего счастья? То же самое могу я сказать и о ваших советах. Я сознаю всю их мудрость. Но не могу им следовать, и как не верить мне в совершенное счастье, когда я его сейчас ощущаю? Да, если мужчины такие, как вы о них говорите, надо бежать от них, надо их ненавидеть. Но насколько же не схож с ними вальмон, если у него, как и у них, есть то неистовство страсти, которое вы называете необузданностью, то насколько же в нем сильнее этой необузданности беспредельная нежность? О, друг мой! Вы говорите, что разделяете мои страдания, но порадуйтесь со мной и моему счастью. Я обязана им любви, а как увеличивает его самый предмет этой любви? Вы говорите, что любовь ваша к племяннику, быть может, проявление слабости? Ой, если бы вы знали его, как я, я его обожаю, боготворю, и все же меньше, чем он заслуживает. Конечно, он мог порой впадать в заблуждение, в чем он и сам признается. Но кто лучше его познал истинную любовь? Что мне сказать вам больше? Он внушает ее, но и сам ощущает с не меньшей силой. Вы подумаете, что я одержима неосуществимой мечтой, которой любовь беспрестанно смущает наше воображение. Но если так, то почему же он стал более нежным, более внимательным с тех пор, как ему уже нечего добиваться? Должна признаться, что раньше рассудительность и сдержанность редко покидали его, и это часто, даже против воли, вызывало в моем сознании все те лживые и жестокие представления о нем, которые существуют у его недоброжелателей. Но с тех пор, как он беспрестанно может отдаваться порывам своего сердца, он словно угадывает все желания моего. Кто знает, не были ли мы созданы друг для друга? Не суждено ли было мне счастье стать необходимой для его счастья? Ах, если это самообман, пусть я умру прежде, чем он рассеется. Нет, я хочу жить, чтобы лелеять, чтобы обожать его. Почему бы перестал он любить меня? Какая другая женщина сделает его счастливее? А я чувствую по собственному опыту, что счастье, которое порождаешь в другом, это самая крепкая, единственно подлинная связь. Да, это и есть то упоительное чувство, которое облагораживает любовь, которое в некотором смысле очищает ее и делает действительно достойной такой нежной и благородной души, как душа Вальмона. Прощайте, мой дорогой, уважаемый, снисходительный друг. Тщетно пыталась бы я продолжать это письмо. Настал час, когда он обещал прийти, и у меня уже нет других мыслей. Простите, но вы хотите моего счастья? А оно в этот миг так велико, что меня едва хватает, чтобы ощущать его. Париж, 7 ноября семьсот.